И снова безобидный непатогенный микроорганизм становится заразным. Доктор барнхард но ведь то, что вы предполагаете... Зовите меня Хенриком. Я не просто предполагаю. На протяжении последних нескольких часов я искал подобные случаи и нашел еще два. Женщина с сильнейшей формой дизентерии, буквально пожирающей внутренние ткани кишечника. А причина этому — обычная молочнокислая бактерия, которая присутствует в микрофлоре кишечника любого здорового человека. Еще есть ребенок, маленькая девочка, у которой страшные припадки. Спинно-мозговая жидкость буквально кишит безобидным микроорганизмом, который можно найти в обычном уксусе, однако сейчас он буквально замариновал ей спинной мозг. До Лизы постепенно начал доходить страшный смысл услышанного. — Не исключено, что есть и другие случаи, — закончил Хендрик. Лиза покачала головой, не возражая, а наоборот признавая пугающую правду его словам. То есть что-то определенно настраивает эти безобидные микроорганизмы против нас? Да, превращая друзей у врагов. И если разразится полномасштабная война, неприятель будет иметь над нами подавляющее чистое преимущество. Лиза вопросительно посмотрела на него. Человеческое тело состоит приблизительно из 100 триллионов клеток. Однако всего 10 триллионов являются нашими. Остальные девяносто процентов — бактерии и другие условно-патогенные микроорганизмы. Мы живем во взаимовыгодных отношениях с этим чуждым окружением. Но что, если равновесие нарушится? Обратиться против нас. Мы должны это остановить. Вот почему я пригласил вас сюда. Для того, чтобы обсудить... Если мы хотим двигаться дальше, нам с доктором Миллером нужен доступ к лаборатории вашего напарника. Вызваны ли эти изменения в бактериях химическими или биологическими факторами? Если да, то как с этим бороться? И что, если они заразны? Какими карантинными мерами можно их изолировать? Хенрик поморщился. Нам необходимо получить ответы сейчас. Лиза взглянула на часы. Монг опаздывал уж на час. Или что, он забыл о времени, с головой погрузившись в работу или же любуется красотами острова? Однако сейчас не время наслаждаться безделием. Лиза кивнула. — Надо связаться с доктором Коккалисом по радио и срочно вызвать его сюда. — Но вы правы. Нельзя терять ни минуты. Она первой вышла из каюты. Портативная лаборатория «Монка» находилась на самом верху корабля, питью палмами выше. Для того, чтобы разместить все оборудование, «Сигма» заказала самую большую каюту. Матросам лайнера даже пришлось убрать привинченные к полу койки и мебель, освождая дополнительное пространство. Кроме того, каюта имела широкий балкон, выходящий на правый борт. Лизи очень захотелось попасть туда сейчас. Ощутить солнечный свет, прикосновение свежеветерка, акщики, все что угодно, только бы прогнать нарастающий в груди страх. Направляясь к лифтам, она подумала, что ей придется снова звонить пентру Взвалить такую ответственность на свои плечи одна она не может. Ей необходима поддержка всего научно-исследовательского отдела Сигмы. К тому же Лизе хотелось снова услышать голос Пентера. Она нажала кнопку вызова. Кнопка как будто была подсоединена к детонатору. С моря раздался громкий взрыв, с стороны швартового дока, куда причаливали катера, перевозившие людей на берег обратно. Неужели что-то случилось? Что это было? — спросил Хенрик. — С противоположного борта. В носовой части прогремел новый взрыв, сотряжший весь корабль. Послышались приглашенные крики. Затем Лиза услышала знакомый звук, частый треск автоматных очередей. — На нас напали! — испуганно сказала она. — 13 часов сорок минут. Ржавый лендровер, подпрыгивая на рытых и ухабах на полной скорости, мчался вниз по крутому склону.